Глава двадцать третья. О том, как иногда опасны разговоры с командиром по душам. Я опасливо покосилась на двухметровую фигуру тигра, на целую голову, возвышающуюся над посетителями. Выше него был только буч. На утонченного фейре наш командир точно не походил. Только чеканное лицо было несколько аристократичнее и красивее, чем ждешь от громила с его ловкостью и мощью. Тем временем разговор в кабинете перешел на обсуждение дел ночных отрядов. А через несколько минут гости вовсе попрощались, попросив Игнаца проводить их. На выходе из кабинета Нилимар не удержался и, не особо понижая голос, сообщил принцессе что-то вроде «Я же говорил, ты зря надеялась, что она думается». Дверь закрылась. Я прошла пару шагов и упала на стол. «Ох, страшно-то как!» «Диего, почему ты торговался? А на Вита хотела совсем-совсем забрать? Вдруг бы согласилась на час, а потом украла его?» Слова вылетали, как горох, сыпались неостановимо. Меня трясло. «Я не понял. У меня что, даже час отобрали?» Не выдержал Вита. Его призрачный зверь растаял, так и незамеченный самим Ковальски. «Лучше бы она согласилась. А может, это любовь с первого взгляда?» То, что его пытались забрать как предмет, обычно чувствительного леопарда сейчас не смущало. Флёр сгладил все острые углы, и оборотень вообще не воспринимал предложение как оскорбительное. Он мечтательно смотрел на дверь, за которой скрылась ситхе, и учащенно дышал. — В холмы я бы, конечно, не поехал, но, командир, ты поступил ужасно. Предложить небесному созданию общаться с парнем час в казарме. Я не спорил только потому, что мы на службе». Диего хмыкнул, облокотился о стол Квестера и закрутил в пальцах запечатанный свиток. «Извини, друг», — дико звучало, «понимаю. Она лично привезла новости из дома и по закону имела право на подарок. В данной ситуации я не мог отказать ей напрямую. Это было бы оскорблением. Просто поверь». Если бы я не выдвигал встречные условия, ты бы уже катил в холмы, прижавшись к ее ноге. А когда Риэль не в настроении, со своими игрушками она весьма и весьма неаккуратно Увезла бы и забыла где-нибудь у гремлинов. Витер рванул воротник китель и простонал. «Шеф, ну такой шанс бывает раз в жизни». «Гремлины? Соглашусь. Или ты про девушку?» «Вита, она не собиралась идти с тобой на свидание. Сделала бы слугой. Или отдала бы поиграть в свиту. Или тому же Ниле Он поморщился, посмотрел на лица парней. «Ладно, вы меня сейчас не слышите. Поговорим об этом завтра. А на сегодняшний вечер всем оформи отгулы. Сходите в столовую. Представляю, как вы хотите обсудить произошедшее». Буч, подталкивающий в спину Вита, обернулся в дверях. — А ты и Ева? — Не ждите. Нам кое о чем нужно поговорить. Лучше отпоите леопарда как следует. Ему надо в себя прийти. Боюсь, наслед след Кларисы он сегодня встать не сможет. Полутроль молча кивнул и вышел. Я поежилась. Такое ощущение, что я видела и слышала существенно больше, чем остальные. И воспринимала по-другому. У них не было вопросов. Требование отдать леопарда не вызвало неприятия. Словно мягкие голоса и очаровательные лица фейри подтерли им память. Тигр постучал свитком по столу, заглянул в него, как в подзорную трубу, но за ленточку так и не дернул. «Что не так?» — не выдержала я. «Ева, скажи мне честно, что ты чувствовала? Наши гости тебе понравились?» и в мою сторону покатила теплая, уже узнаваемая волна фейри-флера. Меня проверяли. Мой кузнечик точно себя не проявлял. Не могу поднять, чем вызвала подозрение. Может быть, зря я про страх сказала. Надо было и дальше молчать. Что же ему ответить? Как среагировать? Если начну притворяться, обратной дороги уже не будет. Ложь начнет обрастать новой ложью, и внимательный Диего быстро поймает меня на нестыковках. Кто он для меня? Фейри, опасный по своей сути? Командир, которому я доверяю? Или мужчина, чьи поцелуи имеют для меня значение? Эй, пос! я же закрылась щитами по макушку. Флёр почти не чувствую. Фавора расстегнул китель и засунул свиток за пазуху, оставив лишь торчащий край. Тигр тянул время, обдумывал ситуацию. Но волшебное очарование резко схлынуло. Хорошо, что я сказала правду. Ева, все менталисты базовых уровней, так же, как и обычные люди, чувствительны к Флеру. Ты должна была после ухода Ферри стоять с парнями вне себя впечатлений и неправито спрашивать, а сожалеть, почему благородный лорд Нилимар даже не посмотрел в твою сторону. Коперни Тарока, признавайся, ты уже слышишь чужие мысли. «Может быть, случались внезапные озарения?» Я хлопнула глазами. «Да ладно! Он подозревает, что я стала сильнее?» «Командир Фавора, позавчера прямо на ваших глазах я увеличила свою зону восприятия эмоций, но это второй уровень. Никакого чтения мыслей точно не было. Я бы заметила». Диего кивнул. «Приход третьего уровня дара...» Когда менталист начинал улавливать случайные мысли, осознавали даже самые тормознутые из нас. Слишком сильное впечатление, когда идешь себе спокойно по улице, и вдруг в голове всплывает какая-нибудь математическая формула или чья-то фраза «О, какие ножки!» Такое пропустить невозможно. «Ева, ты понимаешь, что нельзя скрывать свои возможности от командира?» «О, какой строгий! Я не скрываю!» «У меня пять слоев щита, вот они и удержали флёр». Диего отошел от стола, пододвинул гостевое кресло, где до этого сидела квинтериэль, уселся рядом со мной. Близко, близко. «Ева, да это же отлично!» «Что отлично?» «Ты развиваешь свои способности. Я не знаком с деталями обучения менталистов в холмах, но слышал, что некоторые из вас фантастически хорошо оттачивают свои навыки во время стресса. Не столько растут в уровнях, сколько совершенствуются в умеющихся. Мамочки, да я скоро психом стану в таких уровнях. — Босс, — твердо сказала я ему, — ну их эти навыки. Я вполне обойдусь и без них. — Нет, Коппер. С наслаждением отказал мне полуфейри и по ужасному стечению обстоятельств мой начальник. — Не обойдешься. Я не могу нормально проводить операции, когда постоянно думаю, что с тобой происходит. И если ты стала хоть немного сильнее, нам нужно понять, в чем именно, и скоординировать работу по твоей защите. А как только практика закончится, уволю тебя немедленно. — За что ты собираешься ее увольнять? — дверь открылась, и в кабинет зашел Квестер. Добрался до своего кресла и с явным облегчением уселся, вытягивая ноги. «Другого менталиста у нас нет, да и не получится теперь поменять в свете новых обстоятельств». Диего подобрался. «Это каких же?» «Лорду Нилимору очень понравились результаты работы ночных отрядов. Перед уходом он специально задержался и отметил твою команду, попросил дела каждого» настаивал, чтобы я сегодня же выслал ему свои личные впечатления и подчеркнул, что особенно важны отношения внутри отряда. Да. Попросил изложить мою точку зрения по Копперу Нитороке. Я собрался написать, что она отлично вписывается в коллектив, работает без сбоев и у вас с ней прекрасные отношения. Увы, Диего поднялся и качнул головой командуя мне тоже делать ноги. Я все больше недоволен без инициативностью, а иногда и случаями ее прямого неподчинения. Командир одернул мундир. Темная прядь упала на висок, скрывая его выражение глаз. Что? Я ловила падающую челюсть. Еще немного, и она поскачет по кабинету, лязгая зубами и хватая тигра за пятки. Какое еще прямое неподчинение? Досадно. Вестер поморщился и блеснул красными стеклами очков. — Ладно, не буду вас задерживать. Командир Фавора, я все еще жду от вашей команды отчетов по делу о нападениях. Мне теперь их еще и дублировать придется. Опека Высокого Лорда — это и честь, и большая ответственность. Насколько я знаю, вампиры намного меньше подвержены Флеру, но ответственный Игнац чтил субординацию и слыл отменным служакой, что означало для нас увеличение стопок бумаг после каждого выезда. Словно в тумане я вышла в коридор и пыталась понять, что только что произошло. «Меня хотят защитить от внимания холмов?» «Ева, слушай внимательно». Диего оглянулся по сторонам, обнаружил заходящего в холл сослуживца, схватил меня за локоть и потащил за собой. Через минуту... Он запихнул меня под лестницу, притискивая к пыльной полке, где рядами выстроились кодексы, уставы и мелкие брошюрки с новыми дополнениями к законам. Причем визне этой на вид было не меньше десятка лет. Я приоткрыла щиты и обнаружила, что он тоже открывается. На меня обрушился шквал. Настороженности, опасений, желания защитить. Тигр переживал, волновался за меня. Я рад, что ты сейчас можешь нормально соображать, не дотрога. Выслушай внимательно. Скорее всего, я больше такого никогда не скажу. Ты воспитывалась в поклонении к ситхе, и принять мои слова будет непросто. Но Ниле Маршеа не такой идеальный, как кажется. Не знаю, каким образом он пробился в официальные фавориты кузины, но со времени их связи у нее порядком испортился характер. О слухи о их развлечениях идут один другого подозрительнее. Я кивнула, скорее своим мыслям, чем словам Диего. В полумраке подлестничного пространства его лицо перечеркивалось тенями и выглядело еще более суровым и чеканным, чем обычно. Утонченного лорда Нилимара командир не любил, но воспринимал всерьез. Значит, я буду также к нему относиться. Значит, ты специально сказал Квестеру, что мы не в ладах? Да, пока это лучшее решение из возможных. И докладывать лорду будет не только Квестер. У холмов в участке точно есть немало ушей. Поэтому для всех, слышишь, для всех, мы в натянутых отношениях. До тех пор, пока я не узнаю, для чего нужны не сведения о моих людях и не приму меры безопасности. Он явно что-то задумал. А ты человек, менталист и особенно уязвима. Холмы всегда берут вас под особый контроль. И если фаворит принцессы узнает о моем к тебе расположении, даже думать об этом не хочу. Сможешь немножко поиграть для меня. Теплое дыхание над духом. Он убрал назад выбившуюся из хвоста прядь. «Почему только для него? Я для себя тоже могу». При мысли о внимании Высшего фейри у меня коленки трясутся. Если для того, чтобы он потерял ко мне интерес, нужно изобразить натянутые отношения с Диего, я смогу это сделать так, что профессиональные актеры зарыдают, а публика будет вызывать нас на бис. «Да», — выдохнула я, — «я уже чувствую, как тебя ненавижу». «Омница моя». Лицо мягко приподняли за подбородок, И легкий, быстрый поцелуй коснулся виска. Идею поймала правильно, но смотри, перед парнями не переборщи. Я буду тебя отчитывать за мелочи. Ты в ответ начнешь обижаться и раздражаться. Этого вполне хватит, чтобы наблюдатели настрочили о моем недовольстве менталистом. Нилимар с принцессой перестанут тобой интересоваться. А я пока совсем разберусь. Теперь выходим в холл поодиночке. Присоединяемся к отряду в столовой и начинаем игру на внешнюю публику. «Подожди», — остановила я. «Мне очень хотелось понимать, кто играет против Диего и меня. Насчет фаворита я поняла. А Квинтериэль, ты назвал ее кузиной, это сестра по матери?» Пару секунд под лестницей было тихо. «Троюродная», — наконец ответил Тигр. «Наши матери двоюродные сестры». И заклятые подруги. Я не Фейри, принц недотрога. Посмотри на меня повнимательней. Я оборотень. Ошибка случайной связи, которую никто не хотел признавать. Квинтериэль приехала, значит, в доме что-то произошло. И очередь на изумрудную тиару сдвинулась с места. Да, похоже, я вошел в десятку. Но Фейри живут бесконечно долго. Этот список – пустая формальность, и он не поможет высоким холмам признать зверя. Он не был оскорблен и не жаловался. Говорил спокойно, как о давно решенном вопросе. «Моя история в холмах – давно забытое прошлое, и скажу сразу, чтобы не было недопонимания. Некоторое время мы с принцессой считались возможной парой для Временного Союза. Это было в прошлом». Я давно перелеснул эту страницу. Ох, не факт, что она перелистнула ее тоже».